А вот мне, товарищи, хотелось бы сказать два слова насчет плана товарища Горилла. Не слишком ли беспредметно такого рода гулянье? Нет ли тут головы смехачества, развлеченчества и увеселенчества? Нужно серьезней, товарищи. Для пожилого рабочего, которого мы хотим вовлечь в парк, это все слишком легкомысленно. Ему после работы хочется чего-нибудь более. Его прогулочные отправления должны происходить в трудовой атмосфере. Он товарищи вырос в ширь и в глубь. Мы должны создать ему родную производственную обстановку. Вот, например, прекрасный летний аттракцион. Надо в нашем парке вырыть шахту глубиной в 30 м, и спустить туда в бадье отдыхающего пожилого рабочего. И представьте себе его радость. На дне шахты он находит подземный политпрофилакторий, где всегда может получить нужные сведения по вопросам профчленства и дифпая. Тут вносят поправку, что хорошо бы там в шахте продавать нарзан. Я против, товарищи. Неверно. Это отвлечет пожилую единицу от работы в профилактории. Лучше уж вместо Нарзана продавать нашу брошюру, доведем до общественного сознания «Вопросы здорового гуляния». И вот что получилось. Государство отвело чудную рощу, ассигновало деньги и сказало «Гуляйте, дышите воздухом, веселитесь». И вместо того, чтобы всё это проделать, гулять, дышать, веселиться, стали мучительно думать, как гулять, с кем гулять, по какому способу дышать воздухом, по какому методу веселиться. Ужасно скучное заварили дело. Так вдруг стало панихидно, что самый воздух, так сказать, эфир и зефир, не лезет в рот гуляющим единицам. Могут не поверить тому, что здесь было рассказано. Могут посчитать это безумным враньем, потребовать подкрепления фактами, может быть, даже попросят предъявить живого товарища Горилло с его сверхъестественным планом культурного отдыха.